Глава 5. На первых уроках моим предыдущим учителям и наставникам нравилось изумлять меня силой своей магии. Мадам Бенамар обещала, что я смогу создавать огонь так же, как она. Мадам Олбрайт показала заклинание, с помощью которого разыскивала любую пропажу. Мастер Ианга демонстрировал, как его дом убирает сам себя. Когда я, наконец, успокоилась и заставила себя спуститься в лавку Морвинов, Ксавье вручил мне метлу. «Как это поможет мне благословить отца?» — спросила я, хмуро глядя на нее. «Боюсь, прежде чем начнем обучение, нам нужно пережить рабочий день. Вот закроем лавку, я покажу вам, как контролировать свою магическую силу. Научившись этому, вы сможете благословить отца». Послушать к совет так всё было проще простого, сущим пустяком. К совье повернулся Краковин и, засучив рукава, принялся намывать пузырьки и пропирки. Я возмутилась таким равнодушием. Зачем играть в лавочников, когда мой отец страдает? Лечи к совье поднялись и опустились. Он вздохнул. Потому что сегодня понедельник и придут покупатели. Другим людям тоже нужна наша помощь. «Взять и закрыть лавку и я не могу, извините». Я нахмурилась. Ксовье был прав, хоть я ни за что ему в этом не призналась бы. «Раз цель — помочь мне контролировать магическую силу, почему бы не научить меня какому-нибудь заклинанию уборщику? Я такие не использую. Для меня лучше беречь силу для нашего вечернего урока». «Беречь силу?» Ксовье кивнул. Большая часть моей магии расходуется на приготовление снадобий. Об экономии силы не говорил ни один из моих учителей и наставников. Свою магию они называли бездонным колодцем, подпитываемым эмоциями, словами, биением собственного сердца. Она считалась даром самого солнца, которое насыщает нас энергией, напрямую связывает с землей, с растениями, которые мы используем для снадобий. Силу не уподобляли золоту — которые следует копить и разумно расходовать. «У вас не может кончиться магия». Ксавье потупился. «Нет, но в последнее время я сильно устаю». Я нахмурилась. Такой вывод, безусловно, напрашивался, судя по внешнему виду Ксавье. По мешкам под глазами, по бледности кожи. С каждой минутой становилось все яснее. Ксавье повезло, что у него появилась помощница по хозяйству. «Но почему?» — спросила я. Ксавье закатил глаза. «Почему так сложно попросить вас подмести за меня?» Фыркнув, я пронеслась мимо него обратно в зону для приготовления снадобий, смела пыль и разноцветные порошки и выбросила в мусорное ведро. Очевидно, у хозяина дома имелись дела важнее уборки собственного жилища. «Ранее вы говорили, что слезы полезны для магии», — напомнила я, сворачивая половик у входа, чтобы подмести и там. «Вы тоже плачете, чтобы обуздать свою силу? Или это её подтачивает?» Ксавье отвернулся от меня, с решительным видом переставляя пузырьки, загромождающие его верстак. «Да, мисс Лукас, я плачу. А когда злитесь, вы шумите, кричите, безумствуете?» «Да, силу подпитывают любые эмоции». Если маг не испытывает искренних чувств, настоящей силы ему не видать. Чем мощнее магия, тем сложнее ее контролировать. Я нахмурилась. Другие мои учителя твердили, что именно по этой причине эмоции нужно осаживать, что надо сдерживать чувства, а не то магия выбьется из-под контроля. Ну, такая точка зрения у большинства людей. Например, у моего отца. Ксавье спрятал лицо — завесив его чёрными волосами. Моя мать придерживается другой философии. Есть те, кто считает, что принятие своих эмоций, а не воздержание от них, ведёт к контролю над магией. А что если магию уже слишком сложно контролировать? А что если, думала я, пряча тревогу в сердце? От моих эмоций сплошные проблемы. Ксавье наконец повернулся ко мне со слабейшей тенью улыбки на лице. «Считаю, всё, что угодно, можно обуздать, имея достаточно времени и желания». Зазвенел колокольчик над дверью. Я вытянулась в струнку, по-прежнему держа в руках метлу. Наверное, так чувствуют себя актёры и музыканты, дожидаясь, пока поднимется занавес. У меня засосало под ложечкой. Магия запершила в горле. Порог переступил высокий мужчина с тёмными волосами и бородой. Его рабочий халат был осыпан опилками. «Доброе утро», — робко проговорил он. «Я сделал реверанс». «Чем мы можем помочь вам, сэр?» «Моей жене плохо», — ответил посетитель. Живот разболелся так, что она едва двигается. Он вытащил из кармана пять медиков. «Могу я купить что-то за пять?» Если нужно, потом заплачу больше с процентами. Дело срочное». Ксавье оглядел монеты и кивнул, делая шаг к полкам. Он обвел взглядом батарею пузырьков, но потом сгорбил плечи. «Боюсь, именно такие снадобья пользуются большим спросом», сказал Ксавье, растирая висок. «Простите, обычно у меня припасено больше настоев. Ничего страшного, наш посетитель сутулился». В паре часов пути отсюда живет еще один маг, верно? Сэр, мы поможем вам, — пообещала я посетителю. Не должны вы идти так далеко. Я оглянулась на Ксавье, теребившего свой шелковый галстук. Да, когда он поднял глаза, в них появился озорной блеск. Сэр, дайте нам буквально пять минут. Мис Лукас приготовит вам снадобье. У меня аж лицо похолодело. «Я приготовлю!» — нистово зашептала я, метнувшись к Ксавье. Он кивнул. «Я покажу вам, как его готовить. Уверен, вы прекрасно справитесь». Глянув на посетителя, я с огромным ужасом вспомнила слова Ксавье о магии и силе, зашкаливающих эмоций. Выплеск боли, который случился у меня час назад, поможет удержать магию под контролем? «Мастер Морвин!» — чуть слышно начала я. «Ваш урок включает мои слезы перед незнакомцем?» Как всегда невозмутимый, Ксавье повернулся к посетителю. «Сэр, если вас не затруднит, не могли бы вы подождать нас на крыльце? Мы позовем вас, как только снадобье будет готово». Наморщив лоб, мужчина вышел за порог. Колокольчик над дверью зазвенел, когда он ее захлопнул. К Ксавье я повернулась, чувствуя, что у меня сосет под ложечкой. «Я не справлюсь!» Фыркнув, он поставил на верстак две плошки. «Вы наверняка готовили снадобья с другими учителями. Они позволяли мне измельчать и смешивать составляющие, а чары накладывать никогда не разрешали. Снадобья собственного приготовления я продавала лишь несколько раз». Одна из плошек закачалась и слетела со стола. Ксавье зацокал языком, адресуя неодобрение плошке. Нагнулся и твёрдой рукой вернул её на стол. «Нервничать совершенно нормально», — сказал он мне. «Понимаю, это новый способ обучения, но чем больше вы отрицаете свои чувства, тем беспокойнее станет ваша магия. Если хотите контролировать свою силу, нужно к ней привыкнуть». Каждый промах мог решить папина будущее. Задрожала другая плошка, и Ксавье её придержал. Чего вы боитесь? Спросил он. Я нервно сглотнула. Предмысленным взором встали глаза папы, расширившиеся от ужаса, когда на его груди распустились цветы. Женщина, слишком похожая на меня, с дикими рыжими волосами и способностью, не то магической, не то нет, разбивать и подчинять себе сердца. Многого. Пложка снова затряслась. Ксове покачал головой. «Ответьте как можно подробнее». Я уставилась себе на ладони, дрожащие на темно-коричневом фоне каменной столешницы, ладони, обжегшие моего отца. «Не знаю. Всего. Так много». Ксавье откупорил круглую бутылку со светло-розовой жидкостью и поставил её передо мной. «Не будьте слишком строги к себе», — тихо проговорил он. «Что мне делать?» пропищала я, представляя себе папины глаза, его крик, его умирающее сердце. А всё из-за силы, совершенно мне нежеланной, унаследованной от человека, которого я почти не помню. «Вдруг моя магия навредит вам?» «Со мной всё будет в порядке», — заверил Ксавье. «Но я хочу, чтобы вы обуздали энергию страха, который испытываете. Хочу, чтобы вы излили её в эту плошку». Воспользуйтесь тревогой, что живет внутри вас, думайте о мире. Я сдавленно рассмеялась, но даже это напугало меня. Ведь малейших эмоций и действий хватало, чтобы дать волю моей магии. Да как я могу? Вдруг мои чары навредят жене того человека. Ксавье вложил бутылочку в мою обтянутую перчаткой руку. Я снова перехватила его взгляд. Эмоции одолевали меня настолько, что я дрожала всем телом. Но Ксавье, похоже, не считал меня ни глупой, ни жалкой. Он казался серьезным, но смотрел мягко, будто внимательно прислушивался к каждому моему слову, так, как слушал меня раньше. «Магия создает проблемы и мне. Я не жду, что вы окажетесь экспертом». Ксавье кивнул мне. Его голос звучал плавно и спокойно. Пусть страх накроет вас, как приливная волна. Накроет, а потом отхлынет. Закрыв глаза, я представила ту волну цвета ночи, ревущую на меня, как лев. Она окружилась у меня в животе, потом бац и рассыпалась. Воображаемая волна, словно водоворот, вращалась у меня в груди. Ваши чувства дают вам магическую силу. Не подавляйте их, используйте их энергию наставлял меня Ксавье. Чтобы высвободить ее, нужны намерения и объект, на который направляется намерение. Ваш страх, ваша грусть — возьмите их энергию и удерживайте ее. Ксавье поднял мою руку, и по моей спине прошел мороз. Сделав глубокий вдох, я сосредоточилась на водовороте у себя внутри. В идеале снадобье, которое мы готовим, должно помочь от расстройства желудка. «Говорите с ним о мире, спокойствии, комфорте, и всё получится». «Мир», — произнесла я, — «ничего не случилось». «Мир. Представьте его себе и дышите». Мои лёгкие снова наполнились воздухом. Мысли, как всегда, обратились к отцу. Я вспомнила детство. Летом мы сидели на крыльце, я устраивалась у него на коленях, вместе с ним слушала сверчков и смотрела на звёзды. Зимой мы сидели у камина, пили горячий шоколад и читали сказки. Весенними вечерами, напоёнными ароматом лаванды, свисавшей с притолоки, папины колыбельные разносились по моей комнате, а его пальцы убирали волосы с моего лба. Нас всегда было только двое, но этого казалось предостаточно. «Мир», — прошептала я, — «буря внутри меня улеглась». Я налила прозрачную жидкость из бутылочки и почувствовала, как поток энергии тоже покидает мое тело, расслабляя плечи и грудь. Ксавье вложил в мою ладонь квадратную бутылку с каким-то другим ингредиентом. Продолжайте. Мир, спокойствие, комфорт. Я разрешила энергии литься из меня как жидкости из бутылок, из одной, потом из другой. Мои слова смешивались медленно превращаясь в папину колыбельную. Я нараспев повторяла слова, пока не кончились куплеты, так что эхо моего голоса разнеслось по комнате и затихло. В ладонях я сжимала плошку, полную сиреневой жидкости, которая дрожала, словно при землетрясении, будто снадобье рвалось прочь из сосуда. Потом настой раздулся, вздыбился собственной приливной волной, поднялся и выплеснулся на стол в невероятном количестве. Разрази меня гром, пробормотал я. Швабра, вскричал Ксавье, протягивая руку. По сигналу швабра прилетела из-под сопки прямо в его руку. Скривившись, Ксавье передал ее мне. И не ругайтесь, если можете сдержаться. Не хочу, чтобы ваша магия получала новые идеи. Ксавье не ошибался. Вслух говорить Разрази меня гром было все равно, что искушать судьбу. Я с силой прикусила язык и шваброй убрала густую сиреневую жидкость. Пока я чистила пол, к совье подошёл к переполненной чаше и хмуро посмотрел на неё. Что ещё я сделала не так? Интересно, пробормотал он. К совье зачерпнул с чайной ложкой и попробовал его. К совье, охнула я. Хочу понять, работает ли оно. «Вдруг зелье навредит вам?» Ксавье пожал плечами. «Оно в полном порядке. У меня аж от сердца отлегло. Хотите сказать? Хотите сказать, что я приготовила снадобье правильно? Что просто сделала слишком много? Возможно, я...» Ксавье осёкся и нахмурил лоб. Он подошёл к разделочному столу и взял из мисочки одну из ягод малины, которые мы использовали для зелий. Глубоко сосредоточившись, он отправил ягоду в рот. «Что это вы делаете?» Ксавье задумчиво замычал. «Кажется, у меня пропали вкусовые ощущения». «Что?» Ксавье отмахнулся. «Уверен, это только временно. Тем не менее, эффект любопытный. Такое следует изучать тщательнее». «Прямо сейчас?» Я показала на липкие столешницы на сиреневую лужицу у себя под ногами, в сторону посетителя, ждущего нас на крыльце. Да, именно. Я поскорее приготовлю новую порцию. Пока я убирала остатки своего неудачного снадобья, к совье смешал новое правильное зелье. Экстракт мяты, ромашково-вербеновый чай, имбирное и розовое масло. К совье налил в чашечке по несколько капель каждого и убедился, что количество равное. Равновесие ингредиентов залог сбалансированности готового снадобья, однажды сказала мне мадам Карвалью. Приятный запах отвлекал от нервной тошноты, вызванной моей магией. По крайней мере, его снадобье подействует так, как надо. За несколько минут к совье управился с задачей, налил зелье в бутылочку и вынес посетителю на крыльцо. Оставил меня одну. Я чувствовала, как сила змеёй извивается у меня внутри и прижала ладонь к лбу. «Торёха!» — зашипела моя магия. «Даже противорвотное не можешь приготовить, не испортив лавку и не навредив своему наставнику. Как же ты надеешься отца спасти?» «Замолчи!» — прорычала я. «От тебя одни разрушения!» Прислонив к влажной столешнице голову, я закрыла её руками. Вспомнилось, что говорил мне папа, что я сильная, что моя сила — это не я, что моя магия — благословение, что они с матерью молились, чтобы я выросла ведьмой. «У тебя магия, как у неё», — заявил голос, «и слабости, как у неё, и жестокость, как у неё». Хотелось орать или плакать, но было слишком страшно. Вдруг молния ударит в дом. Вдруг на Ксавье вырастут шипы, вдруг я заполоню кухню цветами. Дверь вновь открылась, звеня колокольчиком. Когда я подняла голову, глядящий на пол Ксавье охнул. Между половицами появились дюжины розовых пионов. «Пионы — знак стыда», было написано в справочнике по ботанике Уэйверли. Я опустилась на пол и стала рвать цветы. «Прекратите, прекратите!» — закричал к Ксавье, пока я сминала бутоны и ломала пополам стебли. Я остановилась, хотя грудь тяжело вздымалась, а щеки намокли от слез. Ксавье опустился передо мной на колени и аккуратно сорвал цветок. «Пионы используются во множестве целебных и защитных снадобий. Мы можем взять эти цветы в качестве ингредиентов. Тогда вам следует поблагодарить меня. Я вас на всю жизнь пионами обеспечила». Я грубо вытерла глаза рукавом. Простите за снадобье. из за пропавшие вкусовые ощущения. из за это. Я просто постоять у вас в лавке не могу без того, чтобы моя магия что-то не разрушила. Как же... Как же мне научиться благословлять отца? Мы найдем способ. Ксавье продолжал собирать цветы. И я впервые заметила, как у него дрожат руки. Как шумно он дышит. Какой бледной стала его кожа. Поглощённую собственной неудачей, я не видела, что ему больно. «Не утруждайте себя этим», — проговорила я, срывая зажатые меж половицами цветы. «У вас сил нет». «Нет-нет, порой магия слегка сбивает мне дыхание, но не более того». Моё сердце защемило. «Вы точно в порядке?» Друг улыбнулся, и в уголках его глаз появились морщинки. «Лучше не бывает». Возможно, к совье считали талантливым магом, но лгуном он был бездарным.